584 ГУРУ «Когда слишком темно, мыслью о свете пройдете. Весь свет в нем, мыслью о нем и пройдете через эти страшные дни. О нем, о владыке».